«Вам бы надо завести сатуратор», — сказал он, махнув бутылкой в сторону холодильника. «А заодно отрастить еще две пары рук или раздвоиться, как гороховый стручок. Вы забываете, кумджой что не я тут хозяин. И очень плохо, что не вы. Желаете выслушать печальную повесть об упадке королевского рода? Знаю я вашу повесть. Не умели отличить дебет от кредита в счетные книги». Пришлось в поте лица постигать премудрости двойной бухгалтерии. Но ведь постигли же в конце концов. Много мне от этого пользы. Будь лавка ваша, вы наживали бы большие деньги. Но она не моя. Если бы вы открыли свою по соседству, все покупатели перешли бы к вам. Почему вы так думаете? Люди охотнее покупают у того, кого знают. Это называется репутация фирмы. И она всегда помогает делу. Как видно, не всегда. Меня и раньше знал весь город, что не помешало мне обанкротиться. Это совсем другой вопрос. Вы не умели обращаться с поставщиками? Может, я и сейчас не умею? Нет, умеете. Вы даже сами не заметили, как научились. Но беда в том, что вы и сейчас смотрите на жизнь глазами банкрота. Нельзя так, мистер Хоули. Нельзя так, Итан. Спасибо. Я вам желаю добра. Когда марулла уезжает в Италию? «Еще не знаю. Скажите мне, Джой, он очень богат». «Впрочем, нет, не говорите. Вам не полагается рассказывать о делах клиентов». «Для друга можно сделать исключение из правила. Я не все его дела знаю, но, судя по его банковскому счету, он, безусловно, человек богатый. А кроме того, во что только у него не вложены деньги, и недвижимость в разных местах, и свободные земельные участки, и дачи на взморье» и солидная пачка закладных, такая, что одной рукой не удержишь. Это-то вам откуда известно? Он у нас абонирует сейф, из тех, что побольше. Один ключ у него, а другой у меня. Каюсь. Я нет-нет, да и загляну одним глазком. Природное любопытство, что поделаешь. Но он не замешан в каких-нибудь тёмных делах. Ну, там торговля наркотиками или вымогательство Знаете, о чём постоянно пишут в газетах? «Не могу сказать наверняка. Он ведь нам не докладывает. Какие-то суммы берёт, какие-то вносит время от времени, и потом я же не знаю, где он ещё держит деньги. Заметьте, я вам не называл никаких цифр. А я вас и не просил об этом. Хочется пива. У вас пива нет, Итан? Только в консервах, на вынос. Но я могу открыть и дать вам бумажный стакан. Я не хочу, чтобы вы из-за меня нарушали закон. Ерунда». Итан протянул крышку консервной банки. «Если кто войдет, спрячьте за спину. Вот и все». «Спасибо. Я вас часто думаю, Итан». «Почему?» «Может быть, потому что вообще люблю совать нос в чужие дела. Неудача действует на психику. Это как те ямки-ловушки, что выкапывает в песке муравьиный лев. Скользишь и скользишь вниз, и нужно большое усилие, чтобы выбраться. Но вы должны сделать это усилие». «Ид, раз выбравшись, вы почувствуете, что успех тоже действует на психику. И это тоже ловушка. Может быть, но приятная. А что, если человек выберется из ямки, а другой в нее угодит? Без божьей воли и малая пташка не упадет на землю. Никак не пойму, что вы мне, собственно говоря, советуете. Я и сам не пойму. Понимал бы, так, может, самому бы пригодилось». Банковские кассиры не выходят в президенты. А вот тот, у кого хоть грош капиталу, может выйти. В общем, вот мой совет. Есть случай, не упускайте его. Другое может не подвернуться. Вы философ, Джой. Философ-финансист. А вы не смейтесь. Чего не имеешь, о том и думаешь. Одиночество располагает к раздумьям. Говорят, большинство людей на 90% живет в прошлом, на 7% в настоящем. И значит, для будущего остаётся только 3%. У меня и всех об этом сказал старый Сетчел Пейдж. Не оглядывайтесь назад. Может быть, за вами погоня? Ну, мне пора. Мистер Бейкер завтра едет в Нью-Йорк на несколько дней. У него хлопот полон рот».